— Сепкий был джагит этот черный, — сказал Байзет. — Оставил тебе память, вовек его не забудешь. — Ладно, нос не рука, без него прожить можно. Перестань выйти. — Ты же мужчина. Лучше растолкуй нам вот что. Головы-то у нас нет. Кто нам поверит, что мы его убили? эмархан Мархан промычал что-то. — Как это, не знаю, — рассердился черкес Мы свое дело честно исполнили ты нам 3000 обещал правую руку в заклад давал где я тебя возьму нет у меня гнусава еле разборчиво ответил ему замотанный. что значит нет а нам какое дело уговор есть уговор по нашему закону знаешь что за воровство бывает тоже чем ты клялся правую руку режут 3000 не дашь быть тебе не только без носа, а и без руки. Пока они собачились, стал Сысоя потихоньку к кустам уползать. Чем бы у них свара не кончилась, ничего хорошего для себя Жуков не ожидал. Где это видано? Чтобы злодеи оставляли живым очевидца черного дела, тем более им христианскую душу загубить, что комара прихлопнуть?» Вдруг изверг без нас и как крикнет «Будут вам три тысячи! Держите русского!» И догнали ли лиходея несчастного Жукова. Повлачили обратно. «Вот свидетель!» — промычал Амархан. «Он для них свой. Я тоже в русской службе начальник-прапорщик. Вдвоем нам поверит Это по их закону так положено, чтоб два свидетеля...» он на их священной книге клятву даст там дам подтвердился свой евдеич на черкесском наречи По у него уж и жизни попрощавшегося надежда крест поцелую что все сам видал пошушукались обреки посвящались старший сказал ладно но к русским вместе поедем если ты князь нас обманешь, Возьмем с тебя плату по-своему. Вывели откуда-то коней. Сысоя Авдеевичу садили в седло лошади, на которой приехала баба-покойница. Двинулись по дороге в российскую сторону. Эмархан то зубами от боли скрипел, то ругался на всех языках, в том числе на русском, матерном. А то вдруг пристал к Жукову с расспросами. Что он за человек? До какого состояния сословия? Брат Иродус и Сой Авдеич не насмелился, Всю, как есть правду, про себя обсказал, ничего не утаил. — Ты два раза в тюрьме сидел? — переспросил замотанный. И глаза над кушаком сделались, будто черные дырья. — Так твоему свидетельству цена грош. — Хорошо по-русски говорили, а обрекам непонятно. Не то худо могло бы быть что православный крест целовал, да не поверили? — — Бодро, — молвил Жуков, — нет у нас в России такого заведения. Все, князь, сладно будет. Мысль у него сейчас была одна, только б до своих добраться. А там как не то образуется. — Ага, ври! — кисло пробомотал мархан Совсем он духом сник. Начал вставать Ну и ляд с ним, с таким собеседником. Сысоев девич ехал, держа за лошадиную гриву, до да моленье шептал. Потом черкесы разом как загалдят, и давай коней разворачивать. Оглянулся Жуков, видит Эмарханова, весь опор гонит к недальнему ущелью, решил про хвост от собственной шайки избежать. Но Байзет нас как урожья вытянул, в стременах привстал, дым треск. Искакун под князем вздыбился, седока сбросил. Хотел тот подняться, да не вышло. Передний из преследователей ему на плечи прыгнул, повалил, а там и прочие подоспели. — Вор! Обманщик! Руку резать! Расступитесь, братья! Дай я шашкой! — Нет, я! — орали в том толковище. Тонко и гнусаво завопил без носа. Однако чем у Нехристи дело закончилось, осталось для Жукова неизвестно. Пользуясь тем, что все о нем позабыли, стукнул он лошадку каблуком здоровой ноги и давай, Боже, пройти. Ушёл умчался от злодеев, спас живот бренный и душу нетленную от неминучей гибели. И хоть потом много лишений претерпел, Охромел навечно, товар вернуть не сумел, болезнью нервическую трясучкую захворал.